Глава седьмая. Но Варя ошиблась. Я сегодня ужинаю вне дома, объявила Мария Игнатьевна, как только они вошли в холл и взяла с банкетки дамскую сумочку под крокодила. А вы дети посмотрите мультики и ложитесь спать, сказала Варя, подражая голосу матери. С тобой у меня будет отдельный разговор, поджала губы та, после того как я решу возникшую проблему. Говорят сегодня на набережной, Колегин грозился найти моего отца, невинно сказала Варя. Лев Гаврилович даже сходил в библиотеку. Это его тишка завёл. Так что в ближайшем будущем наша огромная тайна перестанет быть тайной. Идите ужинать, стол уже накрыт, сухо сказала мать. Ты не это ли проблемой называешь, гнула свою Варя. Тогда тебе придётся нелегко. Колегин взятки не берёт. Это тебе не Калиновские менты. Яна охнула, схватившись за щёку. Ответив дочери пощёчину, Кабаниха крикнула глашам: "Я вернусь в 11. К этому времени приготовь мне ванну с лавандой". "Хорошо, Мария Игнатьевна, как скажете". Хлопнула входная дверь. "Ненавижу её", со злостью сказала Варя. "Позвал бы меня Ваняк к себе, я бы за 5 минут собралась". "Так не зовёт ведь", пожал плечами Тихон. Заткнись. Ивара перепрыгивая сразу через две ступеньки, побежала наверх, в свою комнату. Тихон вздохнул и посмотрел на жену. Я есть хочу. Мне одной за стол в гостиной садиться неловко. Поёжилась Катерина. Глаша, чего изволите? Перестань так со мной. А как? удивилась та. Вы же молодая хозяйка. Я такая же, как ты. Не надо стол в гостиной накрывать. Как не надо? Когда уже все накрыто, Варя вряд ли будет есть, и муж не хочет. Мария Гнатевна рассердится, а ты не говори ей, что мы не ужинали. Как так, не говорить? Хорошо, а мы сядем в гостиной. Вмешался Тихон. И Варя спустится. А ты, Глаша, как положено, читаешься хозяйки. Глаша расцвела довольной улыбкой. Свет звезды доходил и до нее. передавая домочадцам хозяйки на распоряжение, она обладала почти такой же властью. В доме Кабановых неукоснительно должен соблюдаться порядок, на нем все и держится. В то время как молодежь тоскливыми лицами сидела в огромной гостиной Кабановского особняка, сама Кабаниха в приватном кабинете ресторана Калинка внушала дикому: надо что-то делать, Степа, коллегин на днях в библиотеку сходил. Ну что, вяло отреагировал тот и хлопнул рюмку водки. Ты много стал пить, поворчала Мария Игнатьевна. Куда только твоя жена смотрит? Не ты туда же. Нервы это. Значит, слухи верны? Губернатор области скоро уйдёт в отставку? Не выдал нужный процент, усмехнулась Кабаниха. А вслед за ним и ты полетишь. Надо не радуйся, Маша. вместе под нож пойдем? Э, нет, рассмеялась та. У меня бизнес. Я человек-то не государственный. Мое дело договариваться с такими, как ты. И как же ты договоришься с Кудришем? Усмехнулся Дикой. Дочку за него выдам. А с Кулигином? Кулигин на выборах победить не должен, твердо сказала Кабаниха. И вообще, оставь эти мысли. Сабельист, ты же мужик. Победить должен ты. останется нынешний губернатор или сменится я в тебя кучу денег вложила а откуда деньги тамаша замолчи коллега не должен узнать правду никто не должен 19 лет прошло вздохнул дикой кого это теперь волнует а вот тут ты ошибаешься это ударит по твоей репутации это каким же образом у тебя с моим мужем были серьёзные проблемы Я об этом молчу, Стёпа, но это не значит, что я всё забыла. Маша, Маша покачал головой дикой. Да я 100 раз уже себя проклял. Ну дурак был, прости. Тебя, Стёпка, жадность сгубила. Через неё ты и себе жизнь сломал и мне. Да чего уж теперь об этом говорить? И я не молодка, и ты вон седой весь. Знаю нервы. Надо хорошенько подумать, что теперь делать. Надо посолить Борису скудре шум. Верно? Мария Игнатьевна на минуту задумалась, а потом сказала: "А пусть твой племянник на Варе женится. Мы всегда хотели породниться". "Да мы ведь не так хотели", усмехнулся Дякой. "И потом разве мы уже не родня? Об этом никто не должен знать", отрезала Кабаниха. "А над моим предложением подумай". Чего тут думать? Махнул рукой Степан Прокофьевич. Делай, как знаешь. Мне нужна твоя помощь. Поговори с племянником. Борька откажется. Они ведь с Кудряшом теперь друзья. У денег друзей нет, отрезала Кабаниха. У Бориса безвыходное положение. И я знаю, как и чем его прижать. Что ты за человек, Маша? Тяжело вздохнул Дикой. А меня жадностью поприкаешь. Тебе-то куда столько? Мне не деньги важны, порядок должен быть. А кто в коленове его удержит? Да хоть бы Ванька не смеши. Куда раз человек непростой. Он уже сколько лет хочет у меня бизнес отжать. Знаю по бумагам, но у него ничего нет. Хитрый сволочь. Вот откуда у него деньги, а Степан? А у тебя откуда? Пустой разговор, сердито сказала Кабаниха. Вижу, что самой всё придётся делать. Ну да ладно, не в первый раз. Учти, я на твоей стороне. Слишком уж многое нас связывает. Ты знаешь, ради кого я это делаю. Хватит пить, прикрикнула она и дико испуганно отставила рюмку. Расплатись, я отвезу тебя домой, велела Мария Игнатьевна. Степан Прокофьевич тут же полез в карман за портмоне. Официант с любопытством смотрел, как грозный мэр, будто виноватый мальчишка, идет к дверям под тяжелым взглядом кабанихи, ну сильна обаба. София сказала, что дела обсуждали, велела мэру Марии Игнатьевна остановившись у глухих ворот особняка диких. Бизнес у нас, а с Борисом поговорим. Хорошо, Маша. Покорно кивнул Дикой и вылез из машины. В окнах первого этажа тут же зажегся свет. Иди, ждут. Усмехнулась кабаниха. Сонька не боясь боится, что ты и по бабам пойдёшь, а бревна в глазу не видит. Слава богу, никто не видит. Всё, Стёпа, иди, сказала она почти что нежно. Иди коль втрепи носа. Воровато оглянувшись на свой дом, негромко сказал: "Я к тебе как-нибудь вечерком забегу. Ты калитку-то не запирай. Я глашу скажу, она встретит", улыбнулась Мария Игнатьевна. И медленно отъехала от дома.